Часть вторая Ехали мы к месту назначения долга, проселком Верстедок 30 А из головы у меня не выходил управитель Вы говорили, Иван семёнович что управители этого поймали... На какую-то штуку Поймал, поймал, милостивый государь Есть такой грех Казус этот замечательный Если хотите, я вам расскажу так. Только вы уж извините, я начну издалека Скоро сказка сказывается Да не скоро дело делается Сделайте одолжение А вот только табачку понюхаю <плес> <плес> <плес> <плес> На здоровье <плес> а, Спасибо, о Хорош табачок Ну, тис Есть у меня сударь в уезде На самой границе волос Под названием Погорелки Не слыхивали? Нет, не приходилось А это понятно, дичь страшная Сплошь лес, да какой На верхушке деревьев посмотришь Так шапка с головы валится А, и стоят там только Три деревнюшки, да небольшой приходец В одну службу А все это, и заметьте, маркова где мы были, принадлежит одному господину. Народ в погорелках, прямо скажем, не бойкий. Смиренница такая, что рассыпь, кажется, в любой деревнюшке кучу золота на улице. Поставь палочку, да скажи, чтоб не трогали. Так за версты две обходить станут. Да я там почти не бывал, незачем. Как вдруг в управители приезжает этот хват. А что ж... Неужели сразу в нем хват разглядели? о да нет, к сожалению Приезжает с письмом от барина Вижу, парень не глупый должно быть грамотный Да и говорит бойко Но хват не хват, насторожило меня то, что и вы, наверное, заметили Глаза его А, вот вы о чем Ну да, да Хоть и заплыли глазки, да все по сторонам шарит Это вы имеете в виду? А, именно. Он же ни на кого не может смотреть прямо. Все у него буркалы бегают. Может, вы не приметили, косой он? А, косой. Нет. Просто плутоватый взгляд. Но это я сейчас понял, что душонка нечиста. А тогда я взял себе за правило, уж не знаю почему, наблюдать за ним строго. И он не замедлил выкинуть штуку. Написал барину, будто имение все в страшном беспорядке Все запущено, разорено Ага, понял То есть он таким манером представил барину бурмистра Что до него был назначен, да? Ну, конечно А мужик-то хороший, я его знаю Этот хват был совсем погубил мужика Мол, было мерзко да скверно А как стал я управлять, так пошло все прекрасно А узнал я про его канальскую выдумку стороною и тотчас решил дать сдачи. Пишу барину письмо совсем в другом духе, поскольку считаю совершенно безвыгодным заменять бурмистров из мужиков управителями, кои в хозяйственных распоряжениях очень неопытны, а по нравственности своей не вполне благонадежны. И что же, барин, отнесся? Это ведь не всегда им впору. Представьте, отнесся. Узнаю, что прислали Егору Пармёнову сверху зуботычину и порядочную. И мне тоже письмо собственноручное от помещика. Благодарит меня за участие и просит, если что замечу, чтобы на будущее время его уведомил или сам я отменил, ежели смогу. И стал меня после этого Егорка побаиваться Только не убеждайте меня, Иван Семенович Что после этой, как выразились, зуботычины Егорка этот стал шелковым а, Куда там? Плут он, плут и есть Вижу его плут не на каждом шагу То нападает он на мужика, который побогаче Я заступлюсь Кто с купцами сделает сделку и за запродаст хлеб за полцены, я опять поймаю и найду других перекупщиков. Кто ага. доносит барину, что конские дворы требуют поправки, на что нужны 3000 серебром. Серебром? 3000 тысячи? Да в здешних местах эта цена неслыханная. Видел я эти дворы. О чем и речь? И за эту проделку ему опять плюха. Ну и написать бы письмо барину решительное. А то я вижу, вы с ним играли, как кошка с мышкой. Не так ли, Иван Семенович? Да так-то, но так. Да ведь, как думаю, у них там свои отношения. А -а -а. Может, многое Егорке прощается. На ком женился, зачем женился. Услуга, может, большая. Это же их дела, кто их знает. Короче, жду, что будет дальше А дальше поди и того, Краши Ну-ну, Иван Семенович, дальше что Дальше-то, а? А табачку понюхать не желаете? Нет-нет, спасибо Я слушаю, слушаю вас А и то правильно На здоровье Спасибо Да, можете себе вообразить, каков шельмы этот человек Пять лет я, милостивый государь, не знала его главной проделке И открыл как-то уж случайно Уж не в Погореловской леволости, о которой вы вначале рассказывали А, именно, там доходит до меня слухи, что Егор Пармёнов Начинает туда ездить каждую неделю Представляете? Ну, а ежели запашку барскую устроил Управитель всё же, не пропадать же угодья Это в глухомане Да в лесах непроходимых, а будто ближе не было Мало того, флигель выстроил и назвал его новоселком Но про запашку, сударь, запомни Но, а для чего же ездить ты стал? Ну, первое, что я подумал, мужиков каналья стеснить хочет Захолусьте, делай, что хочешь Начал я ездить в Погорелки, в эту новую усадьбу И, покуда я там, он, как мой адъютант, так по стопам и следует. Ну, урывками, ущипками расспрашиваю мужиков, мол, нету ли от управителя притеснений Они... Да нет, даже лучше стал Вот те раз. А... На самом деле, что ли? Вы меня, сударь, не торопите. Ну, задал он мне задачу. Чую, что тут что-нибудь кроется, а поймать не знаю на чем. А, ну, ладно. Заезжаю я раз в этот флигель ночевать. О, дел в субботу. А на другой день, по воскресному дню, поехал к приходу помолиться. Егор Парменов тут же и не отстает от меня. Я в своем тарантасе, а он верхом. Приезжаю. Я по званию своему, знаете, стал впереди. Егор Пармёнов немного сбоку, да почти рядом со мной. И две вещи делаю. Либо Богу усердно молится, либо обернётся ко мне и начинает на ухо шептать разные эдакие пустяки. Как это? В церкви? Да при всех? При всех. В этом-то и дело. Я хорошо понимаю, с какими он мыслями это делает Молится, чтобы мне угодить А шепчется, чтобы мужикам дать тон Вот где я, с исправником, на какой ноге В половине беднее Вдруг около меня что-то стукнуло застонала Потом зарыдало, запричитало Что? Что такое? Клякуша, батюшка, клякуша Откуда она? Из Дмитриева, братик. О, О, Савельич, что ты я что? Туда я, братик. Из какого они... же Дмитриева? Так? Ну, это же самый дальний, батюшка, деревня. Это крайняя самая, братик. По-нашему, власти. А, Дмитриевской, да, да. А, ну, а... так что же, по помочь ей надо бы. Да? Ничего, родименький, из Сербии вынесли и прикрыли уж, Только бы не помешало. Ну, чего прикрыли? Да, поверьте у них. Коль у кого подучая, так трогать не надо Ну как это не трогать, как это не трогать С ума сошли ну пошли, пошли, где она Не надо, не надо, батюшка, только прикрыть <свы> Ну да. как же все, смотрите, девка молодая, лежит без помощи Да вы что? Да мы ж прикрыли, прикрыли да, А чем тут поможешь-то? Вот, у меня капли есть Рот, рот ей разиньте Да свело, свело, братик, рот у ей Зля ты это родименьки, она и так оклемается Бабу эту прочь Держи, держи голову, я закапаю и так, братик, держу Смотри, смотри Ох. Просто чувствовать. Сердце. Прийти в храм. В тире к нему. Чуть. Сердце не пускать. Только хуже будет понятно. А, понятно вам понятно в Ва вашем городе. Хочу предстать Пустите в храм Божий Пустите Пресвятая Дева Погородица Левшетка Отведи ее в дом к священнику Когда совсем оклемается, поняла? Ага, поняла, поняла, батюшка ага, вот и ладно А что же Егор-то ваш Так и промолчал Ни слова не сказал А Егор Польманов тоже вышел со мной И что-то очень семенит А я с ним не говорю. Надо бы сказать, что кликуш этих в простонародии бывает много. Ну, это мне знакомо, Иван да. Семенович. Одни считают, что это порча, другие, господа особенно, считают, что это притворство, как с нашими барнями бывает. Ну, а бывает житишко плохое. Муж поколачивает, свекор в дугу гнет, свекровь поедом ест. Вот она неделю-недельскую тоскует-тоскует, придет в церковь, начнет молиться, расчувствуется, а тут еще лада нам накурена, духота, ну, ну и шлепнется. Ладно, ладно, говорите. И я много таких примеров знаю. Однако это новые кликуша как-то и сам не знаю от чего, больше других меня заинтересовало Как только обедня кончилась, выхожу я из церкви... Вижу, впереди идёт мой знакомый мужик, Савельич. Его все зовут Братик. Ему всё равно, с кем говорить. С барином, с мужиком, с мальчишкой. Он всем приговаривает. Братик. А мужик правдивый. Если он что знает, так не потаит, то и лишнего не прибавит. Догнал я его. Пойдём, Савельич, в сторону. Переговорить мне с тобой надо. Ну что ж, Братик, пойдём, пойдём, пойдём. А что, Кликуша это, мачте, что ли, живет? Какой братик при мачке? При родной матери А к синюю чай знаешь? А, ну, не совсем, слыхать-то я слыхал, что баба хорошая, а не видел Ну, братик, старуха умная, домовитая Разумом-то будет, пожалуй, против хорошего мужика Особенно по здешнему месту А чего же с девкой сделалась? Да много болтают, братик Обереги бог всякого человека до Доподлинно я не знаю За что купил, за то и продаю а, Ну, понятное дело, Савельс А испортили ее, что ли? То-то, братья, то-то, что не испортили Кабы от человека шло, может и помогли бы А тут хуже того А что ж такое хуже, хуже... того? Леший, леший ее братик полюбил Как леший? Полюбил? Полюбил! А там, как сам знаешь, так и суди, да Говорят, что полюбил Нынешним летом таскал ее, месяца 4 пропадала Это уж я за верное знаю Да как же брать таскал? Я что-то этого не понимаю А я сам тоже братец не понимаю Кто их знает? Мало ли что врут в народе Я опять же тебе скажу, за что купил, за то и продаю А болтают много, всего и не переслушаешь а, Любопытно, любопытно а, -а, -а. А, -а, -а. А, -а, а как же она опять дома-то очутилась? Бог их, братик, знает Нам всего сказывать не станут А мать тебе проговаривала, будто все не ее подкинули в бесчувствие А как там за правду было, не знаю Сам при этом не был О, Глянь, братик Управитель наш спешит не иначе к тебе Это вы, ваше высокоблагородие, наш больную девку из Дмитриева Изволили к священнику послать? Точно так, любезный А я, судья, смеется переменить ваше приказание и отправил домой а, Напрасно, напрасно Для чего ж ты это сделал? А, потому что время теперь праздничное К маршке попадей, и без того много народу идет Я побоялся, чтобы не было бы им какого беспокойства от больной Да и той на народе зазорно mm -hmm. Любопытно, любопытно Ну ладно, коли уж так распорядился, так делать нечего, будь по-твоему Пушкарев, mm -hmm. yeah. подавай Слушай вас, Пушкарев Вот и тарантас подали Слушай, Егор Пармёныч Полно тебя трястись на седле Садись со мною в тарантас Это я с превеликим удовольствием Трогай, Пушкарёв Ну, родимые Поехали мы с ним Народу идет тьма, и в селе, и по дороге кланяются нам. Доброго здоровья, Некоторые еще загодя шапку ломают. Доброго вам пути! Здоровый пути, ваш Болгородник! Я тоже кланяюсь. Спасибо, и вам не хворать. А Егор Парменыч мой, как мышь на крупу надулся и только слегка шапочкой поводил. И досадно, и смешно было мне смотреть на него каналья. Наконец, объехали мы весь народ Здорово, Кучки, ваш полгородник Доброго вам пути Доброго здоровья, Валерий А что это, Егор Пармёныч, что это такое за кликуши? И от чего с ними бывает? Это бывает неспроста Это по колдовству. Да как же, братец, как оно и в чем состоит? А так, здесь этой мерзости очень много. Здесь народ прихитрый. Даром, что он свиньей смотрит. Иногда такое выдумает, что нам и во сне не снилось. Да кто же именно колдует? На кого поклеп-то идет? Клеплют больше на старых бобылок. И точность привредная. И, ну, и не узнаешь... А она делает что хочешь И тоску на человека наведет Или так примерно Чтобы мужчина к женщине или женщину к мужчине пристрастиями имели ага. Все в ее власти И не то чтобы в пище или питье что-нибудь дала А только по ветру пустит На пять тысяч верст Может действовать Уж так-таки на 5000 Ну кто их знает Может и больше ну, Ладно А что это сегодняшняя девушка, от чего она выкликала? Ну, э -э -э -э. признаться, я ей не знаю хорошенько. Своих хлопот много, распашка вот тут в Так я и не спрашиваю, и это, а я думаю, тоже, значит, порчи. Ну, может, причина какая есть, откое дело, порча. Ага. Дом у них получше других. И она и себя я так красивые Так может кто-нибудь от зависти взял И сделал с ней Да как же Ты, ты мне что-то неладно говоришь а? С девкой-то это приключилось не от этого ну Я знаю что ее и воровал И она пропадала Долгое время Зачем же ты меня обманываешь Как пропадала Да так же и пропадала Как пропадает Н Ничего сударь я не знаю От вас вот вот Только в первый раз и слышу Тасу да, И очень вам благодарен, что вы мне сказали Ну, не стоит благодарности yeah. Только yeah. зачем ты меня отморочишь? Кто тебе поверит, что ты такой печный управитель будто бы не знал, что девка из ближайшей вочины сбегал yeah. Клеплешь, брат, на себя? Вот вам истинный крест. Провалиться мне на этом месте, если мне кто-нибудь об этом доводил. А, Сами извольте видеть, какой здесь народец. Того и жди, что, пожалуй, что-нибудь хуже сделают и от меня скроют. Ай, делать, видно, нечего. Буду писать барину и стану просить себе смены. Коли мужики по сторонам везде болтают и от меня утаивают... Какой уж я после этого управитель? А, нет, мужики. То есть и на вас, губернатору, собираются подать прошение броня от вас. Почем зря какой народец-то, какой народец. А, понятно, понятно. А, Пушкарев, придержи. Ну, Егор а Егор Пармёнович, стало быть, прощай. А, ну. А, а куда это вы, суды? Да так. Надо бы на заехать тут, невдалеке. Дело одно есть. а Порубки незаконные были? были Вот я туда и поеду Прощай, пошел Ну, родимые Ну, я уж понял, что собрались в Дмитриевское, Иван Семенович Неужто? Егор Порменов не проник в ваш намек <свят> Проник, а, -а как? <свят> <свят> <свят> Это я сразу понял А потом и подтверждение вышло Велел я ехать как можно скорее Но ведь проселок, как этот вот Рытвины, Колеи, Коренья Едем, где можно Маленькой рысцой, вдруг слышу Кто-то скачет за нами Стой! Подвечай ко мне! Я исправник! А не то, если жду Догоним, хуже будет <свы> Пушкарек Кажется, знакомый О, знакомый, Николашка Ты же кучеру Егора Порменова, так? Ну, так А, ну, здравствуй Куда ты путь держишь? Ложь вся в мыли Спешишь? Да. Я так ничего-с По своим делам Послал в деревни Какие тут деревни? Дорога только в Дмитриевское Зачем посла? Мужиков снарядить. Ну, вот так вот. Не надо бы нам. Не езди. Я сам в Дмитриевское еду и снаряжу. А ты поезжай домой. Нет, отсюда Я не имею права этого сделать. Я человек подчиненный. Я сделать этого не смею. С меня спросят. Мушкаря, я ваша благородная. Скажи ему, что ежели кто от Егора Пармёнова явится, да хоть сам управитель, то мы с офицером распорядимся. Я правильно говорю, Пушкарёв? Очень даже правильно, ваше благородие. Паря, ты не разговаривай. ваш любезный. Парень постоял, постоял, почесал голову и поехал в обратно. А мы своей дорогой. В Дмитриевское я попал тогда еще в первый раз. Так, где мой табачок-с?